чай будешь Есть повод утро А что ты там увидел спросила Фортуна подавая мне чашку Она опять плакала всю ночь не отрывала я глаз от окна за которым осыревший асфальт блестел разливными луж Разве ты не слышал как она ревела Я даже знаю по какой причине Ты изменял ей со мной этой ночью Да обжог я губы следующим глотком Всю ночь она наблюдала наши жаркие тела. А, да, было неплохо. Но мне казалось, что и до лампочки, что она смотрит на всё это одним глазом. Просто не подавала виду. Женщины умеют притворяться. Накручивала свой золотистый локон на палец Фортуна. В следующий раз надо занавесить окна. Наконец я почувствовал вкус чая. Раньше мне казалось, что природа равнодушна к нам и к тому, что мы делаем. И природа способна ревновать. Одевайся, пойдём прогуляемся. Может, она нас простит? По крайней мере, плакать она уже перестала, поставил я чашку на стол. Куда? Ты забыл, что скоро приедут мои родители? Я собиралась готовить утку с яблоками. И что, или нам тогда так наряжаться? окинул я её полуголую в одной майке и трусиках, и себя в шортах. Ты заметил? Раньше это кольцо тебе не нравилось. Стала она внимательно рассматривать полоску обручального золота на безумном пальце, которое служило гарантом моего предложения. Ему бы камень побольше. Зачем больше? Чтобы можно было кинуть в чужой огород. Они же придут просто на нас посмотреть, собрала посуду со стола Фортуна, уповая на то, что они слепо любят нас. «Циник!» «Ну дай хоть чай допить», — оставил я свою чашку в руке. «Им же интересно знать, как мы живём», — накинула фортуна в фартук и включила воду в раковине. «Ты хотела сказать, как мы переживаем?» «Да, как я, живу с их другом. Пусть думают, что в раю», — прибавила она громкость своему голосу, чтобы он был звонче падающий из крана воды. «А я смогу тебя хотя бы целовать?» «А что, разве в раю нельзя?» «Не знаю, надо спросить у тех, кто там был. Хотя, я думаю, там и без этого должно быть хорошо». «Без секса?» — оглянулась на меня Фортуна. «Без морали». «Ну, значит, можно». Отправила она моему припухшему ото сна лицу воздушный поцелуй. «Да, думаю, в браке можно». «Если считать, что брак — это союз равных по воображению людей». Как ты его крепко обозначила? Он крепок до тех пор, пока один не начнёт выображать из себя не весь кого, укладывала она чистую посуду в шкаф. Надо быть богом, хотя бы для того, чтобы верили.